поэтому Ханкин спокойно переходил от одной вещи к другой, рассматривая их, но ничего не трогая. Точно так же он предварительно осмотрел палатку, рюкзак, сиденье, планшет и все остальные вещи, от носков до мыла, разбросанные на поляне. Дольше всего он размышлял над фланелевой рубашкой и ботинками. В волю наглядевшись на все эти предметы, он направился к телу. За всю свою практику он редко видел таких ужасных мертвецов. Убитым оказался молодой парень — лет девятнадцати или двадцати, не больше, тощий, почти как скелет, с тонкими запястьями, изящными ушными раковинами и восковой бледностью смерти. Хотя одна сторона его лица сильно обгорела, Ханкин отметил нос правильной формы и красиво очерченный рот, да и общий вид у парня был каким-то женственным, от чего он, похоже, пытался избавиться, отрастив жиденькую черную бороденку. Он буквально истек кровью из-за многочисленных ран, скрываемых лишь легкой черной футболкой и никакой куртки или свитера поблизости. Черные джинсы изрядно посерели в самых изношенных местах по швам, на коленях и на заднице. А вот размер обуви у него был на редкость большим, и добротные массивные ботинки, судя по виду, произвела фирма «Док Мартенс». Под этими ботинками, наполовину скрытыми сейчас спальным мешком, который осторожно откинул фотограф, чтобы зафиксировать на пленку положение тела, лежало несколько листков бумаги, испачканных кровью и подмоченных влагой осаждающегося тумана. Присев на курточке, Ханкин внимательно изучил их, разделяя кончиком вытащенного из кармана карандаша. Эти листки, как он заметил, напоминали традиционные анонимные письма, кривоватые Ряды буквы целых слов, тщательно отобранных и вырезанных из газет и журналов. Тематически они были одинаковы. В них содержались угрозы смерти, хотя предполагаемые ее обстоятельства варьировались. Ханкин перевел взгляд с этих писем на скорчившегося на земле парня. Он размышлял, можно ли сделать вывод, что их адресат встретил свой конец в соответствии с упомянутыми в анонимках угрозами. Такое заключение могло бы показаться приемлемым, если бы интерьер, окруженный мегалитами поляны, не поведал совершенно иную историю. Широкими шагами Ханкин проследовал обратно по тропе между березами. «Приступайте к осмотру окрестностей», — порывисто приказал он в следственной группе. «Мы ищем второе тело». Глава 3 Барбара Хейверс, сотрудник Нью-Скотленд-Ярда, поднялась на лифте на 13 этаж высотного дома. Там находилась обширная библиотека лондонской полиции, и она знала, что в этом зале, среди множества справочников и пухлых папок следственных отчетов, никто ее не потревожит. А в данный момент она особенно нуждалась в таком спокойном месте. Ей требовалось побыть в одиночестве, чтобы прийти в себя. Помимо того, что эта библиотека вмещала бесчетное множество томов, которых и сосчитать-то было невозможно, не то что прочитать, Из ее окон открывалась великолепная панорама Лондона. На востоке, за неоготическими башнями и шпилями зданий Вестминстера, виднелись более современные постройки южного берега Темзы. На север простирался лондонский деловой центр, над которым доминировал на фоне неба купол собора святого Павла. А как раз сегодня ослепительные лучи жаркого летнего солнца сменились, наконец, более приглушенным и тонким осенним сиянием придающим особую четкость и красоту всему, чего касается этот матовый свет. Стоя у библиотечных окон на тринадцатом этаже, Барбара подумала, что если ей удастся сосредоточиться на опознавании всех раскинувшихся внизу зданий, то, возможно, она успокоится и забудет унижение, через которое только что прошла. После трех месяцев вынужденного отпуска в этот знаменательный четверг в половине восьмого утра в ее доме раздался долгожданный телефонный звонок.